Андрей Валерьевич Тяпкин-Ляпкин. Родина. Книга вторая. Сволочи. Игорек, завзятый трепачий балагур, был непривычно серьезен. Сволочи. Жили себе люди, детей растили. Ага, сволочи. Лешка рассеянно ковырялся в земле прутиком и озирался по сторонам. Я с батей, царство ему небесное, И с брательником. Сюда обозы приводил. Последний раз прошлой осенью. Богатый хутор был. Батя сюда перебраться хотел. Уже и с дядей Сашей поговорил. А ну, видишь, как получается. От хутора не осталось ничего. Только массивные каменные фундаменты, сложенные позапрошлым летом бригадой каменщиков, которую он, Алексей, лично привез сюда на своей телеге. Ты смотри, даже заборы спалили. Вид вокруг был невеселый. Судя по всему, дома и сараи сожгли по весне, пока еще не сошел снег. Головешки вокруг валялись изрядно вымытые, и гарью уже не пахли. Хуже всего были несиротливо торчащие в небо печные трубы и незапущенные огороды вокруг. Хуже всего был крест. Корявый и торчащий аккурат между двумя домами на большой явно братской могиле. Ну, чего расселись? Старший отряда ополченцев зло сплюнул. «Пошли отсюда! Делать тут больше нечего!» Перемазанное сажей лицо ясно дало понять, что бывший дружинник управы, а ныне командир отряда самообороны за озерных хуторов, лазил по разваленному в надежде найти хоть какие-нибудь подсказки о судьбе жителей Дубровки. Когда-то давно, в прошлой жизни, он был участковым. Игорь закинул на плечо копье, кивнул другу и поплелся к телегам. Расскажи о нем. Если все, что Шульцов говорил, правда, то, получается, ты его должен был видеть. Получается так. Алеша разрядил арбалет и повесил его на плечо. Я и представить себе не мог, что это он. Так, обычный нарик. Дядя Саша его на поводке выгуливал. В смысле? Да он на море смотреть любил. Я орать. Подойдет к обрыву, ставится на бухту. И орет. Чего орет? Старший с интересом прислушивался к разговору двух приятелей. Да просто орет. А, -а, а, и все. А там же высоко. Ну, Дубининки его поясу веревку привяжет и стоит сзади, страхует, привязывал. Младший сын погибшего зимой в стычке с головниками караванщика помолчал. Не в себе он был, псих. Молчал все время, только на море и орал, худой, как щепка, бомж натуральный. Батя еще удивлялся, что это с ним дядя Саша столько возится. «Думаешь, выжил он?» «Да ну!» – Алешка махнул рукой. «Не жилец. Да еще эти козлы налетели. Может, все-таки проверить? Опознать сможешь?» «Шеф!» – приятели уставились на мужика с круглыми глазами. «Охота копать – копай! Мы не будем!» «Нет, не хочу!» – командир покачал головой. Кто бы мог подумать, что они его здесь спрятали. Все одновременно обернулись. На огромной поляне, оставшейся позади, не было ничего. Лошадь схрапнула, телега подпрыгнула на корневищах, торчащих из земли. И море исчезло за поворот. Игореха повеселил и пнул друга в бок. «Ну чего, Мишка, тебе уже дала или все обещает?» «А не пошел бы ты!» Мужчина открыл глаза поднес ладони к лицу и принялся их сосредоточенно рассматривать. «Нет, это не мои руки». Мужчина моргнул и задумался. «А мои тогда какие? Откуда я знаю, что это не мои?» Он сел и осмотрелся. Подвал. Вонь. Тряпье. «А я кто?» «А? Кто я?» «Очень захотелось есть». Рука мужчины сама собой нырнула в ворох пакетов, лежащих у мокрой стены, и выглядел оттуда кусок чего-то плесневелого и мерзко пахнущего. «Это еда? Я это есть не буду!» Желудок протестующий взвыл, но рука уже запустила вилок гнилой капусты в темноту. «Ты, дебил! Ты, мля, чего еду бросаешь? Сегодня ничего не получишь, тварь!» Из темноты в ответ прилетел пинок по ноге и вонь дешевого портвейна. Мужчина вздрогнул. Талос. Гадость. Откуда я знаю, что это Талос? В темноте пьяно хохотали. Несколько голосов. В том числе и визгливый женский. Ляля? Кто это? Ляля? Я знаю, я... Я Максим. Бывший владелец ивентагентства повалился на склизный матрас. Запах блевотины и испражнения резко шибанул нос. Максим закрепил от омерзения, его скрутило и вырвало. «Это не я. Это не со мной».